Дневниковые записи 1902-1911 годов. 1902 год. 28 декабря. Нет исторической памяти и нет исторического глазомера. Эстетическое, нравоучительное и автогностическое применение истории. Последнее – понимание наличных нужд и потребностей, различия между ними и средств для удовлетворения тех и других, и как результат понимания – Чутье перелома, когда действовавшее сочетание начинает изменяться, и в какую сторону. 1904 год 16 мая. Методологические заметки Человек работал умно, работал и вдруг почувствовал, что стал глупее своей работы. Азия просветлила Европу, и Европа покорила Азию. Теперь Европа просвещает спавшую Азию. Повторит ли Азия ту же операцию над Европой? Это зависит от европейской партии анархии. Если эта партия ввиду желтой опасности притихнет, Европа будет завоевана желтыми пигмеями. Если будет безобразничать и убивать даже пожилых императриц, белая Европа одолеет желтую Азию. Победа возможна при единодушии европейских народов, а оно достижимо только на почве борьбы с анархией. Прошедшему делают экзамен насколько оно понимало понятие своих испытателей и ставит ему отметку, определяющую высоту его развития. Историки-юристы, не принимая в расчет совокупность условий жизни, вращаются в своей замкнутой клетке, решая уравнение с тремя неизвестными.